Важное сообщение один. Через год дела Адыла отца Даута поправились. Он нашел хорошую работу, теперь у него собственная небольшая фирма, и он вполне успешно строит дачи в Подмосковье.